Там уже давно шел холодный, нудный дождь. Сеял на желтую глину, на серый асфальт, на голые веньки деревьев, множил пузырьки в лужах, стекал за шиворот. Кульков медленно брел под дождем и мучительно соображал, к какому именно из двух известных ему Мирон Мироновичей отправился директор магазина. К тому, который собирал на помойках пустые бутылки, или к тому, который заведовал общим отделом райисполкома. Стараясь оттянуть возвращение домой, где, как можно было догадаться, ничего хорошего его не ожидало, Кульков безо всякой цели бродил по пустым, мокрым улицам и совершенно случайно оказался в хвосте небольшой похоронной процессии. Рядом с горбатой дурочкой Гнидой, не пропускавшей ни одного подобного мероприятия. Судя по деревянному шестиконечному кресту, который несли впереди траурного кортежа, хранили какую-то старушенцию. Закрытый гроб стоял в кузове грузовика, украшенного молодыми елочками. Музыканты только что закончили играть очередной марш, и, вытряхивая из мундштуков скопившуюся слюну, в полголоса рассуждали о том, что брать по 70 рублей за любые похороны – глупо. Есть большая разница, с какого именно края города несут покойника. Если с этого, то и за полсотни можно сыграть, а если с того, откуда они сейчас идут, то и сотняги маловато. Одна из женщин рассеянно обернулась. Заметила Кулькова. Что-то сказала на ухо своей соседке. Та передала вести дальше. И вскоре все шествие уже оглядывалось и перешептывалось таким видом, как будто это сам князь тьмы явился сюда из преисподней. Даже грянувшая как раз в этот момент торжественно печальная мелодия не смогла разрядить обстановку. Глухо вздыхали трубы, стонало волторно, скорбно гудел большой барабан. А Кулькову, в упор расстреливаемому десятками глаз, хотелось только одного – оказаться сейчас на месте покойницы. Еще не дойдя до дома, поддернутым занавеском на окнах, Кульков понял, что жена уже вернулась с работы. Сын играл возле калитки, щепочкой гоняя в луже размокший бумажный кораблик. «Папа, а почему со мной сегодня никто не хочет играть?» – спросил он. Кульков пошарил по карманам, наскрёб мелочи и протянул на ладони сыну. — Сходи, купи себе что-нибудь. — Вот хорошо, — обрадовался тот. — Я булочку куплю и машинку на батарейках. — На машинку не хватит, наверное. — А на жвачку хватит? — Хватит. — Ну тогда булочку и жвачку. — Спасибо, папа. Жена, заранее приготовив самую презрительную из своих гримас и подбоченившись, уже ждала его в прихожей. «Ну что, да вынюхивался, ищейка паршивая! Да чтоб тебя разорвало, кабеля, Да чтоб нос твой поганый в сторону своротило! Как я теперь людям в глаза смотреть буду?» Она неловко по бабье замахнулась, то ли пугая, то ли действительно собираясь ударить. Тогда Кульков осторожно, но прочно обхватив ее поперек туловища, вытолкал в комнату, а сам заперся на кухне. Жена еще некоторое время кипятилась, колотила кулаками и ногами в дверь, потом ушла, крикнув напоследок. Выслужиться решил, остолоб! Бабу безвинную за решетку загнал, детей осиротил. Ты хоть о собственном сыне подумал? Дружок тут твой толстопузый из милиции прибегал. «Говорил, чтоб ты завтра в управление ехал, в кадры. На повышение пойдешь, Иуда. Сколько еще безгрешных душ погубишь!» Некоторое время он просидел без движения, невнимательно глядя на пейзажи за окном. Потом налил себе кружку молока и положил на тарелку немного холодной и вчерашней каши. Молоко он выпил, а кашу только попробовал. В горло она не полезла. Стало смеркаться, но свет он не зажигал. «Выходи! Мне ребенка кормить надо!» Снова забарабанила в дверь жена. «Сейчас!» – отозвался Кульков. Он открыл кухонный шкаф и в его глубине отыскал спрятанную от греха подальше начатую бутылку уксусной эссенции. Подходящей посуды не оказалось. Он взял с полки миску, из которой кормили кошку вымыл ее и до краев наполнил уксусом. От резкого едкого запаха у него сразу выступили на глазах слезы. Стараясь не дышать, Кульков наклонился над миской, зажал левую ноздрю, а правой втянул в себя уксус. Втянул с сопением и хлюпаньем. Втянул глубоко и сильно, так как знал, что обонятельные рецепторы находятся где-то чуть ли не у переносицы. «Должно быть, на краткий миг он потерял сознание», потому что внезапно оказался сидящим на полу, рядом с опрокинутой миской, от которой растекались ручейки уксуса. Слезы и кислые слюна душили его, пальцы и лицо сильно щипало, но эта боль не шла ни в какое сравнение с другой болью, сверлившей голову от лобной кости к затылку. Жена по-прежнему колотила в дверь, но уже не бронилась, а тревожно выспрашивала. «Что с тобой? Что случилось? Володя, открой немедленно!» «Сейчас, сейчас!» Снова пробормотал он, вернул миску на стол, выплеснув в нее остатки уксуса и зажал теперь уже правую ноздрю. Проснулся Кульков на диване, что случалось только после семейных размолвок да изредка во время болезни сына, когда жена брала его к себе в постель. Вместе с Кульковым проснулась его боль. Вся подушка была испачкана чем-то буром, К распухшему носу нельзя было прикоснуться. Из него обильно текла мутная гнойная жидкость, смешанная с кровавыми сгустками. Скорой помощи, вызванной женой накануне, хотел забрать его в больницу, но Кульков наотрез отказался. В конце концов он согласился на обезболивающий укол, но носоглотку полоскал раствором соды самостоятельно. Ночь прошла плохо, он почти не спал, метался в полубреду, стонал а в минуты просветления глотал димедрол, оставшийся еще с тех времен, когда жена болела воспалением легких. Зато теперь он совершенно не ощущал запахов и даже не мог восстановить в памяти, что же это такое. Отныне весь огромный, многокрасочный и бурно меняющийся мир становился для него всего лишь театром мутных, размытых теней, трудно уловимой игрой темных и светлых пятен, вечными сумерками. За занавеской спали жена и сын. Он явственно слышал и глубокое, и ровное дыхание. Дом был полон каких-то странных звуков. Что-то скрипело, шуршало, позвякивало. Где-то совсем рядом журчала вода, и переговаривались люди. Кульков обошел квартиру. Проверил, заперта ли дверь, закрыта ли форточка, выключен ли телевизор. Но так ничего особенного и не обнаружил. Тем не менее, прямо над ухом у него продолжала звучать болтовня досужих, глуповатых и не сдержанных на язык старух. Голоса показались Кулькову знакомыми. Он выглянул в окно и смог убедиться, что у водоразборной колонки действительно судачат две пенсионерки с соседней улицы. На расстоянии 50 шагов и через двойную раму он отчетливо различал каждое слово. Шум воды, хлынувший в оцинкованное ведро, показался Кулькову грохотом не Где-то хлопнула дверь, радостно завизжала собака. Это за три дома отсюда хозяин вынес цепному псу кастрюлю костей. В другом доме еще дальше заплакал ребёнок, заулюлюкала женщина, забулькало молоко в бутылочке. По объездной дороге промчался трактор Кировец с прицепом, и на несколько секунд грохот его огромных колес и рев мотора заглушил все другие звуки. Каждой минутой слух Кулькова становился все острее и острее. Невидимой волной он распространялся во все стороны. От дома к дому, от улицы к улице, постепенно охватывая весь город. Он уже слышал, как щелкают реле на телефонной станции, как судорожно зевает вымотавшийся за ночь дежурный по райотделу, как на автобазе заводятся машины, как поворачиваются ключи в замках, как гудят, опорожняясь, ватерклозеты, клозеты как скворчит яичница на сковородке и как скрипят пружины матрацев, на которых торопливо занимается любовью только что проснувшейся супруги. Кульков воспринимал сотни человеческих голосов одновременно. Голосов злых и ласковых, просительных и поучающих, восторженных и безразличных, простуженных и пропитых. Однако в этом нестройном, лишенном всяких признаков гармонии и хоре, он различал каждую ноту, каждый отдельный звук. Различал так же уверенно и свободно, как раньше различал каждый запах. В родоме кричала роженица, а акушерка Виктория Львовна, склонившись над ней, поучала. «Тужься, милые, тужься! Это только дело детей легко, а рожать трудно!» Из дома номер 3 по второй пролетарской улице вылез через окно директор дома культуры Макароник Мишка Стельмах, не забыв на прощание чмокнуть в щеку свою подружку. Держабль в самом скверном расположении духа рылся в своих шмотках, пытаясь припомнить, куда же это он запрятал вчера остатки премии. А его жена, успевшая вовремя наложить на эти денежки лапу, довольно похохатывала на кухне. Лев Карпович, отбывавший на базу за новой партией товара, в том числе и за золотисто-белым спальным гарнитуром, инструктировал туповатого Яшку, каким способом шкафы стоимостью по 72 рубля можно продать за 120. Воробьёвой нигде не было слышно. Или она еще спала на нарах в КПЗ, или ее уже увезли в область. Все чаще хлопали двери, все гуще и торопливее становился топот ног на улице. Начинался новый день, и вместе с ним начинались новые заботы, новые надежды, новые печали и радости. Сын вздохнул во сне, зачмокал губами и перевернулся на другой бок. Маленькое сердце билось ровно и чисто и лишь в правой верхней его части слышался какой-то посторонний шум. «Надо будет к врачу сходить», – озабоченно подумал Кульков, глянул на часы и, кривясь от боли во всех лицевых мышцах, полостях и нервах, стал привычно собираться на службу. Конец. Текст читал Сергей Яковлев.